Обращение Павла Вполне возможно, что Павел служил раввином Келикийской синагоги в Иерусалиме в то время, когда Стефан проповедовал в эллинистической синагоге. Также возможно, что в те времена он уже имел определенное положение в Синедрионе, присутствуя на его совещаниях. Этот Верховный суд, состоявший из 71 члена, собирался в полукруглом зале. Судьи сидели на скамьях. Перед ними располагались студенты, сидящие на земле в три ряда, каждый на том месте, которое он заслуживал. Наиболее выдающиеся в первом ряду, во втором более опытные и в третьем новички. Если кто-то из студентов первого ряда назначался судьей Синедриона, то его место занимал другой из следующего ряда. Павел говорит в послании к Галатам, в первой главе в 14 стихе, что он преуспевал в действии более многих сверстников, возможно, что к этому времени он имел первое место в ряду Синедриона, это могло также объяснить тот факт, что он был свидетелем казни Стефана. И возможно, что он получил также специальное разрешение применять меры дисциплинарного воздействия с тем, чтобы задушить зарождающееся движение христианского пробуждения. Мы читаем, что когда Стефан держал речь перед Сангедрином, его лицо сияло, как лицо ангела. Такое же описание Павла мы находим в деяниях Павла и Феклы, но дорога к этому проходила через кризис. В греческом языке слово «кризис» происходит от термина «осуждение». Соответствующее еврейское слово «машбер» имеет глагольный корень, означающий «разрушение» или «ломку». Павел должен был разрушить и осудить самого себя, прежде чем в нем могло начаться внутреннее исцеление. И в определенном смысле он продолжал деяния, начатые Стефаном. Дальнейшее развитие Павла можно проследить на основе его биографии и психологических наблюдений. Обращение Павла изменило всю его жизнь и образ мышления. Он говорит об этом три раза в книге «Деяний», в главах 9, 22 и 26. Также он три раза упоминает в своих посланиях, что прежде был хулитель и гонитель и обидчик, который жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее, и что поэтому он наименьший из апостолов. Мы можем представить себе революционную суть этих переживаний и испытаний, спроецировав их на наши времена. Например, Если бы израильский раввин Меир Кахане, бывший когда-то сторонником суровых и насильственных мер, вдруг обратился и стал христианином или кто-нибудь из современных лидеров партии религиозных террористов Ках стал активным последователем Иисуса, то это привело бы к таким же коренным изменениям. Существовало два этапа преследования церквей Павлом. О первом этапе нам повествуется в книге Деяний, 8 главе, в 3 стихе. Савл кирзал церковь, входя в домы, влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. По существующим оценкам, в одном только Иерусалиме в те времена существовало около 480 синагог, и часть из них, несомненно, использовалась христианами иудейского происхождения. Везде, где можно было гарантировать необходимый миньян, 10 человек для образования общины, находили комнату, которая становилась синагогой. Это число, 10, основывается на стихе 32-18 главы из книги «Бытие», где сказано, что Бог обещал Адаму пощадить садом, если там найдется 10 праведников. Возможно, что уже на этом этапе Павел получил от Синедриона санкции на свои действия. В синагоге практиковалось три формы наказания. Первое – замечание, когда никому не позволялось на протяжении недели общаться с человеком, подвергнутым наказанию. Второе – временное отлучение, когда виновника изгоняли из синагоги на месяц. И третье – запрет, когда человека окончательно изгоняли из иудейской общины. Когда позже, в Римлянам, в 9 главе, в 3 стихе, Павел говорит, что он желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев, он ссылается именно на это самое суровое наказание синагоги. Синагога использовала как дисциплинарную меру воздействия физическое наказание даже во времена рассеяния. Павел сам говорит об этом во втором послании к Коринфянам в 11 главе в 23, 24 и 25 стихах, когда он, против своей воли, был вынужден описать свои переживания и испытания. «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного». Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. В начале своей карьеры Павел был виноват в применении таких же суровых наказаний по отношению к другим людям. На втором этапе, описанном в начале девятой главы книги Деяний, Павел как будто забывает то умеренное образование, которое он получил в школе Гамалиила. Мы читаем «Савл же, дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику. Эти тщательно подобранные слова повествуют о человеке невменяемом, пребывающем в ярости и неспособном владеть собой. В иврите есть словосочетание Синатхинам, то есть «ненавидеть без вины». Эти слова дважды появляются в псалмах Давида. Иисус переносил такую ненависть, будучи истинным сыном Давидовым. Антисемитизм представляет собой тоже явление. И первых христиан ненавидели точно таким же образом. Несмотря на то, что объект ненависти может быть невинным, эта ненависть может иметь психологическую основу. Далее Павел уже сам берет инициативу в свои руки и идет к садукейскому первосвященнику. Он просит у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению и мужчин и женщин, связав приводить в Иерусалим. Иудеи, жившие за пределами страны, не входили в область религиозных полномочий первосвященника. Эти иудеи имели своего рода джентльменское соглашение, что в религиозных вопросах они сами управляют своими делами. Потому Павел требует разрешения связывать и приводить последующих всему учению, то есть христиан иудейского происхождения, в Иерусалим чтобы подвергнуть их наказанию в регионе, находящемся под юрисдикцией первосвященника. Нет нужды обсуждать в этой связи, так сказать, юридические права первосвященника. В Евангелии от Иоанна имеются три упоминания, указывающих на тот факт, что уже во времена общественного служения Иисуса принимались решения об изгнании последователей Иисуса из синагоги. Мы читаем что и из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. И ранее Иисус говорил, что всякий из убивающих их будет думать, что он тем служит Богу. Насколько официальным могло быть такое решение, этого мы не знаем. Однако, по крайней мере, до 70-х годов ситуация стала такова, что синагога наложила запрет на общение с христианами иудейского происхождения. Когда известный рабби Елеазер бен Герканос был замечен в компании ученика Иисуса Иакова из деревни Сикания, на него был наложен пожизненный домашний арест в Лидде. Павел был готов на все ради предотвращения зарождающегося пробуждения. Дамаск является одним из древнейших городов мира. Библия повествует, как во время военного похода Кедрлаамера Авраам освободил своего племянника Лота от руки восточных царей и преследовал их до Хаввы, что по левую сторону Дамаска. Подобным же образом там говорится, что Елиезер, слуга Авраама, был из Дамаска. На археологические находки в Сирии, датируемые 2600 и 2300 годами до Рождества Христова, говорят о торговле с Дамаском, Адмай, Севаимом, Содомом и Гаморой. Во времена земного служения Иисуса Дамаск являлся ближайшим из крупных иудейских центров за пределами Израиля. Там было несколько синагог, которые подчинялись и Иерусалимскому Синедриону как высшему органу власти. Таким образом, мы можем понять, почему Павел получил санкции на подавление там деятельности беженцев-христиан иудейского происхождения. Разрешение, полученное Павлом, напоминает нам ситуацию, описанную в первой книге Маковейской, в 15 главе с 5 по 21 стих, когда римский консул Левкий, посылает письмо царю Птолемею в Египет. «Если какие зловредные люди убежали к вам из страны их, выдайте их первосвященнику Симону, чтобы он наказал их по закону их». До обращения Павел называется в книге деяний своим еврейским именем Саву. Когда он приблизился к Дамаску, с ним произошло весьма удивительное явление – Достоверность которого становится более очевидной, если рассмотреть это событие на основании материалов, предоставленных в главах 9, 22 и 26. Все эти три повествования подчеркивают, что внезапно осиял его свет с неба, великий свет с неба осиял его и шедших с ним. В 9 главе рассказывается, как его спутники стояли в оцепенении, слыша голос а никого не видя. В 22 главе эта ситуация описывается более подробно. «Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса говорившего мне не слыхали». Все три описания утверждают, что Павел услышал слова «Савл, Саву, что ты гонишь меня?» Современное богословие склонно к поискам различных особенностей в этих трех повествованиях для того, чтобы получить основание к отрицанию их подлинности. Поэтому полезно помнить слова из шекспировского Гамлета «Есть много в этом мире, друга Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». Не все тайны открываются академическому разуму. Духовная жизнь реально существует, и у нее свои законы. Если присмотреться повнимательнее к тому, как Павел описывает это событие, то становится ясно, что все видели ослепительный свет и даже что-то слышали. Однако только Павел получил ясную и четкую весть о своем призвании. Он описывает это подробнейшим образом в 36 главе книги Деяний. Лука был в это время спутником Павла, что мы видим из продолжения этого рассказа. Вполне возможно, что тогда он и записал эту подробную информацию.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 то есть, что Христос имел пострадать и, восстав первые из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. В 9 главе Деяний также мы находим откровение о Павле, полученное учеником Ананией, жившим в Дамаске. Это описание также демонстрирует способность Луки в мельчайших подробностях записывать основные моменты событий. «Савл встал с земли и с открытыми глазами,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 и видел видение мужа именем Манания, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Ананья отвечал, «Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме, и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое». Но Господь сказал ему, «Иди»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 Краткое, но емкое свидетельство об этом приводится в книге «Деяний» в 9 главе, в 20 стихе. «И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий». Павел не преподавал богословия, равно как он не преподавал философии. Он проповедовал о личности Иисуса, будучи теперь полностью убежден в том, что Он – Мессия и Сын Божий. В этом, по сути, дела заключается та пропасть, которая отделяет теоретиков от убежденных верующих. Павел проповедовал во многих синагогах. Слушатели его проповедей изумлялись, что этот бывший гонитель, которому было предписано схватить последователей Иисуса и доставить их к первосвященникам для наказания, перешел на сторону гонимых. И Лука говорит, что Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске доказывая, что сей есть Христос, и вот, когда прошло довольно времени, иудеи согласились убить его. Они день и ночь стерегли у ворот, чтобы не дать ему скрыться, но ученики ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. Такая большая корзина, использовавшаяся для перевозки скарба, еще некоторое время назад выставлялась на показ, например, в Синайском монастыре. Очевидно, что деяния, совершенные Павлом в Дамаске, повлекли за собой весьма существенное пробуждение. К Павлу присоединялись все новые ученики, и после того, как этот процесс затянулся на немалое время, местным властям была подана жалоба на новое движение. Второе послание к Коринфянам дополняет это описание. Павел говорит там следующее. «В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня» и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук». В книге «Деяний» в 9 главе с 26 по 30 стих описывается, что произошло дальше, как Павел пытался присоединиться к Иерусалимской церкви после своего избавления. Но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя, в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с эллинистами, а они покушались убить его. Братья, узнав о сем, отправили его в Кесарию и перепроводили в Тарс. После этого Павел начал проповедовать в своих родных местах – Сирии и Киликии.